По дороге домой Гоша остановил машину возле малоприметной подворотни на Московском проспекте. Взяв сумку с заднего сиденья, зашел во двор, толкнул дверь с надписью «Срочное фото». На скрип двери из-за занавески вышел коленастый плотный грузин с трехдневной щетиной на подбородке. Увидев Гошу, он широко улыбнулся. «Привет, Генацвале! Давно не заходил!» Фотограф закрыл дверь на замок, повесив на нее табличку «Технический перерыв». Гоша зашел за занавеску и поставил на маленький обшарпанный столик бутылку коньяку. Хозяин фотоателье Шота Джинчарадзе был старинным Гошиным приятелем. Они учились вместе в старших классах школы. Шота приехал с родителями в Петербург, тогда еще Ленинград из Батуми, Влажного и жаркого мандаринового рая. Они быстро подружились с фиолетовым. Их сблизила общая страсть к так называемому тяжелому металлу. Они обменивались дисками, переписывали друг у друга ACDC и металлику. После школы их пути разошлись. Гоша занялся искусствоведением, а Шата вместе с отцом работал с доставшейся им от родственника маленькой частной фотографии. В девяносто пятом году Шата в одночасье схоронил обоих родителей. Отец умер от опухоли в мозгу, а мать просто не смогла пережить смерть любимого мужа. Шата остался один. Работал по-прежнему в фотографии. Гоша Фиолетов наведывался к нему время от времени. По старой памяти они слушали металл, вспоминали школьные годы и выпивали рюмку-другую. Шата, дружище. «Есть у тебя надежное место? Мне нужно на некоторое время спрятать одну вещь». Шата с любопытством взглянул на друга. «Как не быть? Сам понимаешь, я тут один, как памятник на площади у всех на виду. То рэкет налетит, то налоговая, не к ночи будь помянута. Конечно, надо иметь надежное местечко. Большую вещь спрятать надо». Гоша расстегнул сумку и вынул завернутый в холстину рулон. Шата кивнул. Он включил настенное бра и выключил освещавший его маленькую комнатку потолочный светильник. Затем он встал на табуретку и повернул плафон светильника вокруг оси. Плафон отъехал в сторону, открыв в потолке пустоту вроде маленькой потайной антресоли. Там лежали какие-то бумаги. Шата взял у Гоши сверток, убрал в тайник и вернул плафон на место. В разных местах искали, — сказал он, слезая с табуретки. Стены простукивали, пол подымали, но на лампу никто не смотрел. Глазам больно. Ну, Генацвале, как живешь?» И Шата поставил на стол два стакана. Безобидный вопрос приятеля почему-то расстроил Гошу. Он выпил залпом полстакана коньяку и с горечью уставился на обшарпанную стену фотоателье. «Как он живет?» Ему неожиданно стало жалко себя. Жалко до слез. Собственная жизнь показалась ему такой же жалкой и обшарпанной, как эта стенка в неровных потеках масляной краски. Да, он работал в Эрмитаже. Тысячи искусствоведов во всем мире мечтают о такой работе. Да, он сумел защитить кандидатскую диссертацию на тему портретной живописи Робера Лефевра. Но при всем том, он перебивался на нищенскую зарплату в 70 долларов, которую просто неприлично было бы назвать какому-нибудь зарубежному коллеге. Он ни разу не был в Италии. А как можно изучать искусство, не побывав в этой его колыбели, не пожив несколько месяцев во Флоренции, не изучив, как свои пять пальцев каждый зал Уфицы и Академии, каждое здание на пьяца Синьории и Калимала? Не как турист промчаться галопом по сказочным городам Ломбардии и Тосканы, а жить там, ходить, не торопясь по их булыжным мостовым, встречать рассвет на берегу Тибра и Арно, пить кофе на площади Святого Марка и Кьянти в уличном кафе напротив церкви на арене. Да что там! Изучая французскую живопись, он даже не был в Лувре. «Что пригорюнился, генацвале!» Шатах хлопнул Гошу по плечу и подлил в его стакан коньяку. «Все пройдет!» «Да», — подумал Гоша, — «все пройдет. Жизнь вообще коротка, и одним достаются в ней цветы, а другим только шипы». Он вспомнил кривоного мусу с холодными трезвыми глазами, и подумал, что тот на одну пьянку может выбросить столько денег, сколько Гоша зарабатывает за год. А может быть и больше? «Ничего», — подумал он, — «я заставлю вас заплатить». Он понимал, что играет с огнем, что с такими людьми, как Муса, не шутят, но отступать уже не мог. Не мог и не хотел Гоша пришлось оставить машину во дворе возле фотоателье и добираться до дома на частнике. Когда он, слегка покачиваясь и вполголоса полголоса напевая старинную аджарскую песню, поднялся к двери своей квартиры, его кольнуло нехорошее предчувствие. Что-то было явно не так. Когда он открыл дверь, о предчувствиях можно было не говорить. Не так было абсолютно все. Трудно было бы сказать, что было так. Квартира была перевернута вверх дном. Все книги из книжных шкафов были выброшены на пол, а сами шкафы выдвинуты на середину комнаты. Одежда из плотяного шкафа валялась на ковре в перемешку с черновиками кандидатской диссертации и старыми газетами. Диван в спорот. На кухне было не лучше. Из пеналов и шкафчиков вытряхнули все содержимое. Точно так же обошлись с холодильником. Слава Богу, подумал Гоша, что искали картину, а не бриллиант. По крайней мере, не высыпали из банок крупы и кофе. Злость при виде учиненного разгрома смешивалась у него в душе со злорадным торжеством. Незваные гости ничего не нашли да и не могли ничего найти. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Прежде чем начать уборку, Гоша набрал номер мобильника Джека и сказал, «Я ведь тебе говорил, что картина надежно спрятана. Какого черта вы у меня рылись? Я могу рассердиться» и отказаться от нашего сотрудничества. — Что такое? — В чем дело? — залепетал Джек. — О чем ты, Гошка? Что-то случилось? — Случилось! — усмехнулся Фиолетов, оглядывая многострадальную квартиру. — И не делая ведь, что вы с Мусой тут ни при чем. — Да я ему говорил... Заныл Джек на ходу, сменив тактику. Говорил, чтобы он не совался. Да разве же он послушает? Так вот, пусть теперь послушает, рявкнул Гоша. Если еще что-то такое задумает, я... я к штабелю пойду. Это его тема. «Он твоему мусе грабли пооборвет!» Упоминание легендарного штабеля, уголовного авторитета, контролирующего антикварный бизнес в городе, так подействовало на Джека, что он надолго замолчал, несмотря на дороговизну мобильной связи. Наконец, когда Фиолетов уже подумал, что их разъединили, Джек выдавил... «Не вздумай обращаться к штабелю. Я с мусой поговорю. Ты не беспокойся. Это не повторится». То-то Отчеканил Гоша, подумав, не переборщил ли он. «Вы лучше занимайтесь своим делом. Я что-то ничего не слышал в новостях о цене картины. Вы ведь обещали подсуетиться. Не беспокойся». «Нашли солидного козла! В вечерних новостях будет! Включи телек в полвосьмого!» Действительно, когда Гоша включил вечерние новости, ведущая в самом начале выпуска сообщила, «Весь город обсуждает беспрецедентную кражу картины из Эрмитажа. Только что к нам в студию приехал представитель пресс-службы городского управления внутренних дел майор Бекасов». В кадре появился довольно молодой, но уже здорово мордатый мужик в штатском, с маленькими глазками, которые смотрели одновременно во все стороны. — Мы понимаем возмущение общественности города, — начал майор хорошо поставленным голосом, — и сами испытываем такое же глубокое возмущение по поводу варварской кражи. Неизвестный злоумышленник поднял руку на самое святое, на произведение искусства, являющееся всенародным достоянием. Клод Жибер... При этих словах майор чуть заметно скосил глаза, видимо, сверился с бумажкой, чтобы не ошибиться с фамилией художника. Клод Жибер, выдающийся французский художник второй половины XIX века... Его картины очень ценятся во всем мире. Украденная из Эрмитажа картина «Бассейн в Гареме» оценивается специалистами примерно в миллион долларов, и это еще заниженная оценка». «Интересно, майор, — подумал Гоша Фиолетов, — сколько же тебе заплатил Муса?» «Нет, ты точно далеко пойдешь. Полковничьи погоны по тебе уже плачут». Дальше смотреть было уже неинтересно, и Коша выключил телевизор. «Шеф!» — раздался в мобильнике голос рыжего Толяна, неумного, но исполнительного парня. «Шеф, тут телка одноценный базар несет. Может, послушаешь?» «Что за базар?» — лениво поинтересовался штабель. Он не очень верил в то, что Толян рыжий — способен откопать что-нибудь по-настоящему интересное. — Ну вот, ты говорил, если что, услышим про ту картину, которую из музея сперли. — Веди, — коротко приказал штабель, мгновенно напрягшись. Сергей Шустов, известный уголовной общественности как штабель, свои тридцать пять лет сумел достичь многого. Он контролировал почти всю торговлю антиквариатом в городе и добился того, что почти никто из его коллег-авторитетов не лез в этот высокодоходный бизнес. — Знаешь, почему меня кличут штабелем? — любил спросить он у нового знакомого. — Потому что я врагов в штабеля складываю. Складываю, а потом бензопилой вжик вжиг Штабель смеялся резким скрипучим смехом, но его маленькие, глубоко посаженные глазки оставались холодными и мрачными, заставляя собеседника вздрогнуть, словно на него повеяло могильным холодом. Услышав несколько дней назад о краже картины из Эрмитажа, штабель удивился. История выглядела как-то глупо. Продать вещь из Эрмитажа, почти невозможно, всяко ее опознает, да и картину-то взяли какую-то несерьезную. По крайней мере, Семен Борисович Эрлих, придворный консультант штабеля, сказал, поморщившись, что художник так себе и вещь не из дорогих. Однако все равно это был непорядок. Если в городе происходило что-то заметное, связанное с произведениями искусства или с антикварными ценностями, штабель должен был все знать. Когда же через день по телевизору выступил человек из Управления внутренних дел и заявил, что украденная картина стоит миллион долларов, штабель всерьез забеспокоился. «Семен!» Обратился он к Эрлиху, буравя того тяжелым взглядом. «Я тебя что, зря держу?» «Ты же сказал, это туфта!» «А тут лимон Баксов!» «Сережа, я вас умоляю!» Эрлих усмехнулся одними губами. «Мы, кажется, знакомы уже немножко давно. Я вас когда-нибудь уже обманывал?» «Если я сказал, что картина стоит пятьдесят тысяч, она может еще стоить пятьдесят одну, ну, еще пятьдесят две, но уже пятьдесят пять — это не, боже мой!» Штабель кивнул. «Эрлиху можно было верить в таких делах?» Штабель задумался. «Кто-то явно крутил интересную аферу, а он, Штабель, был не при делах?» «Это было неправильно». Собрав всех своих приближенных, он распорядился слушать, смотреть, разнюхивать Не появится ли в городе какая-то информация об украденной картине И вот звонок Толяна Не прошло и получаса, как рыжий появился в бильярдной на Петроградской стороне Которую штабель использовал в качестве оперативного офиса с ним пришла худощавая шатенка с темными живыми глазами, серьезный и беззащитный вид, который выдавал в ней высокооплачиваемую проститутку. — Женя, — представилась шатенка. Штабель посмотрел на нее с интересом. — Умные глаза, редкое по нашим временам имя. — Ну и что ты, Женя, хочешь мне рассказать? «Работали мы с подругой неделю назад в бане на Марата». «Ровно неделю», — уточнил штабель. «Ровно неделю», — подтвердила Женя. «Двадцатого». «То есть за два дня до кражи», — мысленно отметил штабель. «Так вот, был там один нищий профессор из Эрмитажа. Ну, не совсем профессор, но вроде того». Так вот, он, когда выпил, начал хвалиться, что может оттуда вынести любую картину, что сигнализации почти нигде нет, и украть что угодно пара пустяков, особенно для своих. Конечно, чего мужик не наболтает по пьянке, особенно перед девочками, но картину-то действительно украли, и прямо через два дня после этого разговора, вот я и подумала... Это ты молодец. «Что подумала?» — прервал ее штабель. «Думать полезно, склероза не будет». «А что за мужик-то, профессор этот?» «Старый». «Да нет», — промурлыкала Женя, слегка замаслив глазки. «Молодой, симпатичный». «А звали, как его?» «Не запомнила». «Звали Гоша». «А гулял тогда Муса». «Татарин такой, кривоногий, усатый! Только вы ведь понимаете, меня убьют, если Муса узнает, что я вам все это рассказала!» «Не бойся!» Штабель посмотрел на нее серьезно. «Я тебя прикрою! Ты девочка умная! Ты мне пригодишься! Я умных люблю!» «Я знаю!» Женя скромно потупилась. «Я потому Толику и сказала, что хочу с вами встретиться».